Глава 19 Особенный малыш. Даркус зашел домой со спящим Илдредом на руках и, не включая свет, потихоньку прошел в детскую. Там он опустил сына в кроватку. Улыбка давно уже улетучилась с маленького трогательного личика, но декан всё еще видел ее, Он присел рядом. Не хотел пока идти к себе или в гостиную. Он заметил, что Эйвилна находится там, а общаться не было желания. Случись такой прогресс в состоянии Илдреда несколько месяцев назад, Даркус бы первым делом побежал поделиться радостью с супругой, но теперь отношения между ними стали совсем холодными. Они неделями не разговаривали. Да и о чем? Последней ниточкой, связывающей их, долгое время оставался сын. Но когда Эйвилна окончательно потеряла веру в его выздоровление, трусливо сдалась, тем для общения не осталось. Поэтому разделить радость было не с кем. Но это и не важно. Даркус и без того был счастлив. Он так долго ждал этого дня. Столько перепробовал методов. Сколько специалистов билось, чтобы хоть чем-то помочь малышу. И кто бы мог подумать, что Надежду подарит с виду обычная девушка с земли. Хотя нет. Уже после первых пяти минут общения Валерия перестала казаться Даркусу обычной. Невероятно талантливая, пусть и не умеет распоряжаться своим даром, яркая, ненаигранная, настоящая, дерзкая. Ее энергия зашкаливала и будоражила. Вот она бы не сдалась в борьбе за сына. Такая бы до конца. «Отчаянная девчонка!» Последняя мысль заставила усмехнуться. Даркус потер щеку, которая до сих пор горела. «Да, именно отчаянная!» У декана еще не было студенток, осмелившихся дать пощечину. Правда, и он никогда не допускал ничего подобного по отношению к другим студенткам. Никогда и в мыслях не было. Ужас, как непрофессионально и неэтично. В общем-то, и с Валерией получилось незапланированно. Это был экспромт, плохо контролируемый порыв. Жалел лидаркус. Даркус? Да не грамма. Ему плевать на этику. Ради сына он повторит эксперимент хоть сотню раз. Тем более, в отличие от купания в ледяной воде, ощущения куда приятней. Но про ощущения вообще-то лучше не думать. Они были уж слишком захватывающими. Видимо, сказалось, что отношения с супругой давно стали прохладными, и не то что не обжигали, а даже не грели. А ведь поначалу все было иначе. Эйвилна относилась к Даркусу с трепетом. Даже когда они поняли, что у них никогда не будет детей и декан впал в депрессию, именно она поддержала, придумала выход, нашла нужные слова. Тогда у них в клинике появилась особенная пациентка, юная девушка с земли. там, В ее мире у нее что-то пошло не так, и она решила расстаться с жизнью. Даркус никогда не понимал, что толкает людей на такие поступки. Эммы полагали предательство близкого человека. Но какой бы ни была причина, спасти пациентку не представлялось возможным. Ее эмоционально-энергетический уровень был нулевым. Единственное, что получилось у медиков, восстановить ее материальную оболочку. И вот неожиданный, шокирующий сюрприз. Пациентка оказалась беременной, и ее малыш жив. Срок совсем небольшой. Месяц, три месяца, Но медики вполне могли поддерживать материальную оболочку матери в удовлетворительном состоянии необходимое время, давая ребенку нормально развиваться. «Это наш шанс», — сказала тогда Эйвилна. «Мы можем усыновить малыша». «Нам разрешат, ведь ребенок с земли». «Вообще-то...» Усыновление в родном мире Даркуса в принципе не практиковалось. Всех детей, оставшихся без родителей, воспитывали специальные педагоги с особыми ментально-энергетическими способностями, что помогало избежать психологических травм. Но семье медиков разрешили усыновить ребенка из другого мира, Радости Даркуса и Эйвилны не было предела. Они полюбили малыша еще до того, как он появился на свет. Правда, уже через несколько часов после рождения стало понятно, что ребенок очень особенный. Это был шок. Но супруги решили бороться. Потянулись Бесконечно долгие месяцы отчаянного сопротивления. Иногда казалось, сражаться бессмысленно. И Эйвилна смирилась. Но Илди доказал сегодня, что сдаваться рано. Даркус, усмехнувшись, накрыл малыша одеяльцем. «Теперь я знаю, как заставить тебя улыбаться». И тихонько... Вышел из детской. Лера заскочила в комнату, закинула сумки с покупками в шкаф и плюхнулась на кровать к Элиане. «Эли, у меня проблемы». «Так, спокойно. Что за паника?» Хладнокровно поинтересовалась блондинка. «Рассказывай по порядку». «Рассказывать об ужасной поездке на ярмарку» вернее, об ее окончании, Лера не была готова. Она сама пока не разобралась до конца, что произошло. Одно понятно — больше оставаться с Даркусом наедине она не может. Это раз, а два — за он теперь наверняка будет ей мстить, хотя Декан заслужил ее однозначно. и если попробует повторить что-то подобное, получит еще. Но учитывая, какой у него тяжелый характер, виноватой сделает Валерию, ведь у него опять есть оправдание. Пытался помочь больному сыну. Вообще-то легкая улыбка на личике Илди неожиданно привела Леру в трепет, и хоть продержалась она, Не дольше минуты стало понятно, что малышу действительно становится лучше. Вот только как бы Даркус не уверился в мысли, что улыбка была вызвана тем, что произошло в машине между ним и Валерией. Лера была уверена, что поцелуй ни при чем. Просто Илди получил заряд положительных эмоций на ярмарке. Замечательные аттракционы. дра кончики чаепития, все это оказало воздействие на его ментальную структуру и нашло выход в каком-то веселом сне, от чего малыш и улыбался. Но декан наверняка истолкует происшедшее по-своему и продолжит свои сомнительные эксперименты, А для начала отомстит за сегодняшний инцидент. «В общем, в двух словах так», — вздохнула Лера. «Завтра на занятии Даркус будет меня заваливать. Мне нужно вызубрить лекцию на зубок». «Ну, так не проблема. Сейчас позовем Айкена. Он все разложит по полочкам», — успокоила Элиана. «Но все-таки что случилось?» «О, Эли!» «Долго рассказывать», — отмахнулась Лера. «А, кстати, не знаешь, сколько Даркусу лет?» «Ну, точно не знаю», — пожала плечами блондинка. «Где-то двадцать семь, восемь. А зачем тебе?» «Да так, для справки», — Лера развела руками. «Просто вроде бы и профессор, а ведет себя хуже студента». «Да что случилось-то?» Элиана повторила вопрос с улыбкой. «Уж лучше расскажи, а то по твоему лицу можно подумать бог знает что. Выглядишь так, будто только что с чертом целовалась». Лера побледнела. «Короче, Эли, зови Айкена!» Устала выдохнула она. «Ого!» — присвистнула блондинка. Не думала, что все настолько плохо. Ладно, будет тебе Айкен. Элиана вышла и через несколько минут вернулась в компании Айка. Объяснение нового материала затянулось до полуночи.